Естественная монополия. Когда я работал в Петерговской поликлинике, я был там добрым следователем. Потому что поликлиника, как ее ни крути, тоже общечеловеческое учреждение, а значит, в ней должен быть следователь добрый и следователь злой. Я всех принимал даже без номерка. А мой коллега слыл жестоким извергом, он был бездушной машиной. В сложном медицинском процессе его больше всего привлекала административная сторона. Он постоянно делал в карточках разные пометки с восклицательными знаками, не имевшие отношения к диагнозу, но очень важные для профилактики жалоб и наказаний «герой», «инвалид», «участник», «идет нафтек», «хочет на нафтек» и так далее. А сам уже много лет как сошел с ума и бредил жилплощадью. Его как огня боялись. После «здрасти со мной» он вываливал из портфеля судебно хозяйственной бумаги, И, задыхаясь от торжества, начинал объяснять, кого и где он вывел на чистую воду. Липа! Ликовал он, тыче пальцем в какую-то испуганную подпись. Мы с ним были в большом дефиците. Сами к себе рисовали талончики, половину спускали в регистратуру, чтобы публика к нам с утра занимала очередь. Пока я работал, полегче было. Уходил я однажды в отпуск. Спустился в регистратуру, взгрустнуть, попрощаться. А там уже мой коллега расхаживает... И облизывается, пальцем грозит, рисуя перспективы своего одиночного труда, 10 талонов отдам, и все», подумав с неуверенной радостью, «Будете у меня визжать!» За стойкой притихли, глядели на него с веселым страхом и готовы были визжать уже прямо сейчас, с зачетом будущих лишений.